Соловецкие пляски. Вступление в роман. Новый и долгожданный роман Захара Прилепина «Обитель», огромный по объему и замыслу, похожий скорее на полотно Иеронима Босха, чем на икону Страшного Суда. Давайте для закрепления босхианства я вас сразу оглаушу большой и серьезной цитатой. «Коллективная исповедь соловецких лагерников в карцере» на Секирной горе. Полезли невесть откуда всякие гады, жабы и слезняки, скорпи и глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки. И даже гады были кривы и уродливы. Попадались лягушки на одной ноге, прыгающие косо и падающие об живот, глисты с неморгающим птичьим глазком на хвосте, Крысы, вывернутые наизнанку, с животом увешанным еще недозревшими крысиными младенцами, слепыми, открытыми на показ, тарантул на старушечьих пальцах вместо лап. Еще крутился, потерявший свой звериный зад, волосатый хвост. Весь пол был покрыт слизью, человеческой рвотой и всей мерзостью, что способно исторгнуть тело. У кого-то из пупка... Лезла неестественно длинная, волосатая, шерстяная гусеница. Человек смотрел на нее в муке, ожидая, что она кончится. А она все не кончалась и не кончалась. У Артема от очередной икоты развязалась пуповина. Из него прямо на нары посыпались осклизлые, подгнившие крупные рыбины. И из них другая рыба, помельче, которую успели съесть. А из второй рыбы третья, тоже пожранная. А из третьей новая, совсем мелкая. А из мелочи еле различимая, гадкая, зернистая россыпь. Артем сгребал всех их обратно. моё мне, моё мне, назад, куда собрались? У Босха, особенно в акаврексических художествах, Время всегда присутствует и ощущается отдельной краской, линией, цветом.